Глава двенадцатая Кое-кто из друзей пытался уверить меня, что некоторые мои похождения в то памятное лето вполне достойны описания, но даже если бы я с ними согласился, то не стал бы здесь распространяться на эту тему. Хотя справедливости ради замечу, что вскоре после того, как я поместил в газет объявление «Молва», Быстро разошлась, и отбоя от клиентов у меня не было. Вот краткий перечень моих подвигов по месяцам. Май. У женщины украли кошку. Вернул ее владелице. Дебет. Пятьдесят долларов плюс компенсация издержек. Клиента обокрали в борделе на восьмой авеню, а он по понятным причинам не захотел связываться с полицией. Я разыскал виновную и запугал, вынудив расстаться с большей частью добычи. За гроба стал пару сотенных. Отец хотел вырвать великовозрастного сына из лап хищницы-блондинки. В это дело мне лезть не стоило. Потерпел полная фиаско, приобретя расцарапанную физиономию и свою законную сотню сверхрасходов. Ресторан с кассиршей, нечистой на руку. Потратил всего полдня, чтобы вывести ее на чистую воду. Клиент заортачился было, увидев счет на шестьдесят пять долларов, но уплатил. Июнь. Целых две недели угробил, расследуя мошенничество со страховкой по просьбе Дэла Бескома. И едва не расстался с головой. Справился, однако, с присущим мне блеском. У дела хватило наглости предложить мне три сотни, Я затребовал тысячу и получил. Решил, что должен зарабатывать в неделю больше, чем платил мне Вульф. Не потому, что жаден до денег, а из принципа. Отловил жулика-букмекера для одного клиента из Мидвилла, штат Пенсильвания. Еще сто пятьдесят. Другой хотел, чтобы я разыскал сбежавшую от него жену, но... Зацепиться было почти не за что, да и платить он мог всего двадцатку в день, так что пришлось отказаться. Девушка, которую, по ее словам, несправедливо обвинили в передаче секретных данных конкурирующей фирме и уволили, приставала ко мне с ножом горлу до тех пор, пока я не согласился взяться за дело, доказал ее правоту и восстановил в попранных правах, навкалывавшись при этом долларов на пятьсот но получив награду каких-то жалких 120, да еще и в рассрочку. Личиком она, быть может, не совсем вышла, но голос был приятный, да и ножки не дурны. Еще получил предложение поступить на работу в ФБР. Девятое предложение подобного рода за шесть недель, но отказался. Июль разнообразие ради согласился на просьбу горстки концессионеров последить за тем как вершат свои дела управляющие увеселительными заведениями на пляжах кони айленда. Поймал одного с поличным, когда он пытался стибрить дневную выручку из игорного автомата. лавкач учился продырявить меня из пистолета, так что пришлось для острастки сломать ему руку. Когда мне надоело лицезреть тысячи акров обнаженной плоти, в основном шелушащейся под немилосердным солнцем и вообще малопривлекательной, я взял расчет. Итог. Восемьсот пятьдесят баксов за семнадцать дней. Отвертелся от кучи разных мелочей суммарной стоимостью в пару тысячонок. На Лонг-Айленде обчистили дамочку с мозгами на бекрень. Взяли незастрахованные драгоценности на изрядную сумму. Сумасбродка почему-то вбила себе в голову, что это дело рук полицейских. Тут с одной стороны мне повезло, честно признаюсь, но с другой, сработал я, ну, совершенно гениально. Проковырялся, правда, до августа. Вернул все драгоценности, уличил нечистоплотности ассистента оформителя интерьеров, выставил счёт на 3.500. И получил их. Август. Начиная с 6 мая я не получал ни цента жалования от Нира Вульфа. Ни разу не прикоснулся к своим сбережениям. Тем не менее, мое банковское сальдо не только не пострадало, но наоборот, заметно поправилось. Мне пришло в голову, что пора устроить себе каникулы. Самый продолжительный отпуск, который удавалось выпросить у вулфа не превышал двух недель, и я решил, что могу себе позволить по меньшей мере удвоить этот срок. Приятельница, имя которой уже публиковалось в связи с одним из дел Вульфа, высказалась в том смысле, что нам не мешало бы хоть раз взглянуть на Норвегию, и мысль эта показалась мне вполне здравой. «Медленно, но верно, я приучал себя к необходимости научиться жить без Нира Вульфа. А медленно это происходило в частности потому, что однажды в начале июля Марко Вукчич попросил, чтобы я принес ему еще один чек на пять тысяч, выписанный на предъявителя». Насколько желающие откушать в его ресторане должны были заказывать столик за сутки вперед и уплачивать 6 долларов за порцию цесарки, я прекрасно понимал, что деньги предназначались не ему, а кому. И еще дом так и не был продан. Произведя кое-какую разведку и забросив удочки тут и там, я выяснил, что просят за него сто двадцать тысяч. Верхней лепости. С другой стороны, даже если Марка и передавал деньги Вульфу, это еще не доказывало, что мне когда-нибудь суждено снова свидиться с ним. Тем более с продажей дома можно было и не спешить, пока банковский счет позволяет. Я не говорю уже о сумме, которая хранилась в абонированной ячейке банковского сейфа в Нью-Джерси. Кстати, посещение этого сейфа входило в краткий перечень дел, ради которых Вульф соглашался покидать свой дом. Я не слишком рвался уехать из Нью-Йорка, тем более в такую даль, как Норвегия. Меня останавливало неясное ощущение, что в тот самый миг, когда мой пароход покинет Нью-Йоркскую гавань на 35-ю улицу или в 10-19, Придет составленное понятным лишь мне кодом послание в виде телеграммы или звонка, или письма, или записки, переданной с посыльным. А меня там не будет, и мне чертовски хотелось быть там, чтобы не оказаться вычеркнутым из списка действующих лиц самого грандиозного спектакля, разыгранного ниро Вульфом. Но время шло а в число многих достоинств моей приятельницы входило умение добиваться желаемого, так что очень скоро на руках у меня оказались билеты на пароход, который отплывал 26 августа. За четыре дня до этого срока, 22 августа, во вторник, я сидел за столом в своем офисе в ожидании клиента, договорившегося о встрече по телефону. Я предупредил его, что собираюсь взять месячный отпуск. Он не назвался, но его голос показался мне знакомым, поэтому я согласился навстречу. Когда он вошел точно в пятнадцать-пятнадцать, как было условлено, я порадовался тому, что память на голоса не подвела меня. Передо мной стоял мой бывший сокамерник Макс Кристи. Я поднялся навстречу, и мы обменялись рукопожатиями. Он положил на стол шляпу из соломки и огляделся по сторонам. Копна черных волос стала чуть короче, чем в апреле. Кустистые брови по-прежнему не ведали ножниц, а серый легкий костюм не скрадывал ширину могучих плеч. Я пригласил его присесть, и он не отказался. «Приношу извинения», — начал я что так и не расплатился за тот завтрак. Он спас мне жизнь. — Устяки! — отмахнулся он. — Ну, как дела? — Да так, не жалуюсь. А у тебя? — Я был чертовски занят. Он вытащил носовой платок и промокнул лицо и шею. — Ох, и вспотел же я! Порой так надоедает эта бесцельная беготня! Снуешь туда-сюда, как челнок! — Я кое-что о тебе слышал. — Да, неудивительно. «А ты мне так и не позвонил». «Или звонил?» «Твой номер?» — сказал я. «Черчилль 5-3-2-3-2». «Но ты так и не удосужился набрать его». «Да, сэр», — признался я, — «вы правы. Сам знаешь, то одно, то другое». А потом мне не слишком улыбалась перспектива подвергнуться испытаниям, если меня возьмут, как ты посулил. «Я не фраер какой-нибудь». И чернила на моей лицензии высохли сто лет назад. Или ты по сей день числишь меня в желторотиках?» Он запрокинул голову и заржал, потом изрек серьезным тоном. «Ты неверно меня понял, Гудвен! Я просто имел в виду, что, учитывая твои прошлые грешки, мы должны поспешать, не торопясь!» Он вытер платком лоб. «Но и вспотел же я, черт побери! С тех пор мы маленько толковали на твой счет, и, уверяю, никто не держит тебя за фраера. Мы обратили внимание, что ты не бездельничал с тех пор, как открыл свою контору, хотя занимался ерундой. А почему ты отклонил предложение ФБРовцев? — У них там принято допоздна торчать на службе. — А ты, — кивнул он, — надо полагать, не привык куздя «Никогда ее не примерял и не собираюсь». «И чем ты сейчас занят? Чем-нибудь важным?» «Ничем. Неважным и не неважным. Я же сказал по телефону. Собираюсь в отпуск. В субботу отплываю». Он глянул на меня с неодобрением. «Отпуск? тебя ни к чему. Если кто и нуждается в отпуске, то это я, а мне его не дают. Зато для тебя есть работенка». «Не сейчас», — помотал я головой. «Потом, когда вернусь, может быть». «Тогда будет поздно. Тут нужно выследить одного парня, а у нас не хватает людей. К тому же он крепкий орешек. Мы приставили к нему двоих хвостов, но он живо это просек». «Тебе понадобится пара помощников, а лучше даже трое. Можешь нанять тех, кого знаешь, давать им задание и платить» из пятисот баксов в день, что тебе положат. Я присвистнул. «А в чем дело? Почему такая горячка?» «Ни в чем! И никакой горячки тут нет!» «Тогда кто этот парень? Мэр, что ли?» «Не скажу. А может, даже и не знаю. Речь идет об обычной слежке. Ты должен не засветиться и держать язык за зубами. Будешь запросто богатеть на три сотни в день». — Нет, пока хотя бы не намекнешь, кто он или на кого похож. Я отмахнулся. — И вообще, оставим этот разговор. Рад бы услужить бывшему соседу по камере. Но мои каникулы начинаются в субботу. — Каникулы могут подождать, а эта работа нет. Сегодня, в десять вечера, ты должен быть на шестьдесят седьмой улице, между первой и второй авеню. Иди по ней на запад. Тебя подберет машина, сидящий в ней человек задаст несколько вопросов. Если ответы его удовлетворят, он скажет все, что надо о работе. Тебе представляется уникальная возможность, Годвин, не упусти ее. Ты сможешь нырнуть в самую глубокую и быструю на свете денежную реку и поплескаться в ней в свое удовольствие. — Нет уж дудки, — вяло запротестовал я. Ты предлагаешь мне не работу, а просто призрачный шанс взяться за нее, не говоря уже о том, что мне она может не понравиться. И тогда, и десять минут спустя, когда Макс Кристи ушел, мне и впрямь не хотелось браться за это дело, но любопытно было выяснить, с чем его едят. Не то чтобы я всерьез надеялся, что незнакомец в машине окажется Арнольдом-зэком, но весь разговор и то, как он был обставлен, подобную надежду, пусть даже иллюзорную, оставляли. А такой случай, каким бы нереальным он ни выглядел, нельзя упускать. В самом деле, разве не интересно потрепаться с зэком? А вдруг он даст мне повод заехать ему в ухо, и я при этом случайно сверну ему шею? Поэтому я пообещал кристи что в десять вечера буду в условленном месте на шестьдесят седьмой улице. Правда, ради этого мне придется отменить уже назначенное свидание, но будь у меня даже один шанс из миллиона, я бы им воспользовался. Ладно, чтобы не затягивать эту историю, сразу скажу. Тот, кто жаждал меня расспросить, не был Арнольдом Зэком. Мало того, приехал он даже не в черном длинном кадиллаке, а всего лишь в двухдверном седане «Шевроле» сорок восьмого года выпуска. Вечер выдался жарким, и пока я шел вдоль квартала, сам вспотел. Особенно взмокла левая подмышка, где была кобура. Вереница машин, гуськом выстроившихся вдоль тротуара без малейшего промежутка, казалась нескончаемой, и когда у притормозившего «Шевроле» открылась дверца, и меня негромко окликнули, Мне пришлось протискиваться между двумя бамперами, чтобы пробраться к машине. Я вскарабкался на сиденье и захлопнул дверцу, а человек за рулем одарил меня долгим, испытующим взглядом. Потом, ни слова не говоря, включил зажигание и шевроле плавно тронулся с места. Сидевший по соседству со мной на заднем сиденье незнакомец пробормотал. «Вы, наверное, должны мне кое-что показать». Я достал пластиковый футляр с водительскими правами и лицензией частного сыщика и предъявил ему лицензии кверху. Когда мы остановились на красный сигнал светофора у второй авеню, он изучил документы при свете уличного фонаря и возвратил мне. Я уже начал сожалеть о потраченном вечере. Мало того, что это был... «Вовсе не зэк, мой собеседник вообще не принадлежал к числу тех, кого я прежде встречал или о ком хотя бы слышал. Между тем я знал, по меньшей мере в лицо или понаслышке, всех, кто хоть что-то собой представлял в кругах, где вращался Макс Кристи. Тип, сидевший рядом, был мне абсолютно незнаком, кожи на его лице было куда больше, нежели требовалось». Она образовывала гармошку из складок и морщин, что, по-видимому, и побудило его отпустить бороду. Уж больно трудно выбривать такой рельеф. Когда перекресток остался позади, а «Шевроле» продолжил движение на запад, я сказал ему, «Я пришел по просьбе Макса Кристи, готов вас выслушать, хотя пробуду в городе всего до субботы». «Меня зовут Редор». — буркнул он и произнес фамилию по буквам. — Я поблагодарил его за доверие, тогда он выдал мне некоторую информацию. — Я с западного побережья, это на тот случай, если вы гадаете, как я котируюсь. Сюда меня привел след, я уже нашел, куда он тянется. Я мог бы предоставить местным талантам завершить эту операцию, но все нити в моих руках. Я должен проследить, чтобы ее довели до конца. Либо у него была привычка гнусавить, либо он по-другому не умел. Кристи сказал, что нам надо установить слежку за одним человеком. Да, но я объяснил, что сейчас занят. вам придется найти для этого время. Слишком много поставлено на карту. Редор развернулся лицом ко мне. «Теперь придется изрядно попотеть, потому что он уже на стороже. Эти болваны чуть не испортили всю малину. Говорят, только вы в состоянии спасти положение, особенно с помощью парочки, что работала на ниро Вульфа. Вы можете с ними договориться?» «С ними — да, но со мной ничего не выйдет. Меня здесь не будет». «Пока вы здесь. Начать можете завтра. Как Кристи говорил, пятьсот в день». Кроме обычной слежки от вас ничего не требуется. Вы работаете на человека по имени Рёдер из Лос-Анджелеса. Свяжись вы с местными, вроде уилца или шоколадного Костигана, полиции это пришлось бы не по вкусу. А со мной разве могут быть неприятности? Обо мне вы не слышали. Вы частный детектив, я хочу нанять вас за приличную сумму, чтобы вы следили за человеком по фамилии Рекхем и докладывали мне обо всех его передвижениях. Вот и все. Ничего противозаконного. Мы пересекли парк авеню Сумерки уже достаточно сгустились, и я мог не волноваться, что мое лицо выдаст чувство, которое всколыхнуло во мне фамилия Рекхем. А уж что творилось у меня внутри, это мое личное дело». «Сколько это может продлиться?» «Не знаю. День, неделю, а может и две. А если случится что-нибудь непредвиденное, детектив не берется кого-то выслеживать, если не знает, о чем идет речь? Вы должны были хотя бы объяснить, чем вам так важен этот Рэхэм, чтобы вы мне рассказали о нем». Рёдер улыбнулся. Я догадался об этом по углубившимся складкам. Я бы рассказал о своих подозрениях в отношении компаньона, который приехал сюда, на восток, заключить с ним сделку и вытеснить меня из бизнеса. Что ж, это сойдет, если вы добавите кое-какие подробности. Но к чему такая секретность? Почему вы не могли прийти ко мне в офис, вместо того, чтобы договариваться о встрече на улице ночью? Не хочу мелькать в дневное время. «Не хочу, чтобы мой компаньон узнал, что я здесь!» Рёдер снова улыбнулся. «Кстати, это сущая правда, что я не хочу мелькать дневное время. По меньшей мере лишний раз. Охотно верю. Ладно, шутки в сторону. Рекхемов не так уж много, а в телефонном справочнике Манхэттена ни одного. Имеется в виду тот Барри Рекхем, жену которого весной убили?» «Да!» «Бывает же совпадение», — хмыкнул я. «Я был неподалеку, когда ее убили, а теперь мне предлагают следить за вдовцом. А вдруг его тоже ухлопают? Вот это будет совпадение! Мне бы это радости не доставило. Я черт знает, сколько усилий потратил, чтобы выпутаться из той передряги и, наконец, устроить себе каникулы. Если же его убьют, пока я...» «А с какой стати?» «Не знаю» как не знаю, почему убили ее. Нашу встречу организовал Макс Кристи, который сам, правда, не забавляется стрельбой по живым мишеням, но принят в кругах, где не слишком разборчивы в выборе средств. Я махнул рукой. Оставим эту тему. Если я прав, то вы все равно не признаетесь. Важно другое. Рекхем меня знает. А следить за объектом, которому ты знаком, трудно вдвойне. К «Чему вам такие сложности? Почему бы не нанять?» Я замолчал, так как «Шевроле» остановился на красный свет на перекрестке Пятой Авеню и одной из семидесятых улиц, а наша машина с опущенными стеклами находилась на расстоянии вытянутой руки от соседнего автомобиля, где стекла были также опущены. Когда зажегся «Зеленый» и «Шевроле» снялся с места, Рёдер заговорил. «Вы правы, Гудвин. Дело довольно деликатное. В нём замешаны люди, которые доверяют друг другу лишь до определённой степени. Пока их интересы совпадают, они действуют рука об руку. Но если подвернётся что-то, что выгодно одному из них, но позволит устранить остальных, то может запахнуть жареным». Тогда каждый рассчитывает только на себя, либо высматривает на чьей стороне сила и примыкает к сильнейшему. Вот я сейчас там, где сила, но я вовсе не пытаюсь вас завербовать. При всем желании не пытался бы этого сделать. Разве можем мы вам доверять? Вы чужак. Все, что от вас требуется, это квалифицированная слежка». «Докладывать будете мне и только где. Куда ты свернул, Билл?» Водитель повернул голову в полоборота. «Здесь в парке попрохладнее». «Сейчас везде одинаково. Я предпочитаю прямые улицы. Давай-ка возвращайся». Водитель сказал хорошо, обиженным тоном, а Рёдер снова обратился ко мне. «Есть трое. Пензер». «Кеттер и даркин которые время от времени работали на Нира Вульфа, правильно?» «Я сказал, что да». «Они будут работать с вами?» «Я ответил, что, по моему мнению, будут». «Тогда наймите их, и вам не придется высовываться. Мне сказали, что они мастера своего дела». «Сол Пензер, безусловно, лучший в детективном ремесле». «Кеттер и Даркин выше среднего уровня». «Больше вам и не надо. Теперь хочу задать вопрос, но сперва позволю себе одно замечание. Водить клиента за дурно. Вы это сами знаете, но в данном случае это может быть куда хуже, чем дурно. Вы понимаете, к чему я клоню?» «Да, но вы опережаете события. У меня нет клиента». «О нет, вы заблуждаетесь!» Рёдер улыбнулся. «В противном случае я не стал бы терять время. Вы были там, когда убили миссис Рэхэм. Вы позвонили ниро Нирвульфу, и шесть часов спустя он пропал, а вас задержали как важного свидетеля. И вот теперь я хочу нанять вас, чтобы установить слежку за Рэхэмом». А вы даже не знаете, почему. Можете ли вы отказаться в таких обстоятельствах? Немыслимо. А вдруг, предположил я, я уже сыт по горло этой истории. Ду нет, только не вы, судя по тому, что я вас слышал. Ничего, постоянство — важное качество для мужчин, но это заставляет меня вернуться к вопросу, о котором я упоминал. В настоящее время вы вроде бы сами себе хозяин, но ведь вы очень долго проработали у Нира Вульфа и до сих пор живете в его доме. Конечно, вы продолжаете с ним общаться. Нет, нет, не отрицайте. Но нас это не касается, если он не станет вмешиваться. Только зарубите себе на носу, что в этом деле вы работаете на того, кто вам платит. Если вам удастся узнать что-нибудь про Рекхема и вздумается кому-то продать эти сведения, пусть даже Нировульфу, вы об этом горько пожалеете. Не стоит объяснять, насколько. Нет. Если бы я стоял, у меня бы коленки затряслись. Для вашего сведения, я вовсе не знаю, где находится Нировульф не общаюсь с ним и совершенно не настроен снабжать его сведениями. А если и возьмусь за это дело, то только из врожденного любопытства. А что касается Нира Вульфа, где бы он ни находился, то я сомневаюсь, что он вспомнил бы, кто такой Рекхем, если бы ему довелось услышать эту фамилию». Борода заходила ходуном, это означало, что рёдор потряс головой. «Не переусердствуйте, Гудвин!» «Ни в коем случае. С какой стати?» «Вы по-прежнему преданы Нира Вульфу». «Ничего подобного. Я бы уплатил целое состояние, чтобы узнать, где он скрывается. При условии, что вам это известно, конечно». «Возможно, что неизвестно», — признал я. Но одно дело — не выдавать его, и совсем другое — таскать с собой его фотографию. Я не скрываю, что у него есть положительные черты. Я не раз упоминал их и восхищался ими. Однако теперь, когда прошло столько месяцев, на память приходит лишь одно его качество. Он невыносимый зануда. Водитель дернул головой, чтобы взглянуть на меня. Мы выехали из парка и вернулись на Пятую авеню, двигаясь к северу в районе Восьмидесятых улиц. Слова про Нира Вульфа вылетели из моих уст невзначай, поскольку мысли блуждали в этот миг далеко. Кому понадобился Рекхем и почему? Если зэку или кому-то из его подручных? Значит, с того памятного апрельского дня, когда зэк прислал Вульфу коробку с колбасками и потом позвонил с требованием оставить Рекхема в покое, случилось нечто из ряда вон выходящее. Если не зэку, то тогда Макс Кристи и Редер выступали на стороне враждебных зэку сил, что делало игру в одной команде с ними, такой же безопасной, как курение в пороховом погребе. Но как бы то ни было, разве мог я отказаться? К тому же меня поразила заключенная в таком повороте событий ирония судьбы. Почти пять месяцев назад миссис Рекхем наняла нас следить за своим мужем и уплатила задаток, на чем все и закончилось. Теперь же я мог продолжить с того же самого места, где мы остановились. Если Реодор и его коллеги, кто бы они ни были, желали еще и заплатить мне за это не имело смысла обижать их отказом. Так что, пока Шевроле катил по авеню на север, мы с Рёдером порешили, что, в принципе, договоренность достигнута и перешли к сути дела. Поскольку Рэхэм уже держал ухо востро, круглосуточное наблюдение установить мы не могли. Для него требуется не меньше дюжины людей, а я мог положиться лишь на троих, да и то если Сол, Ори и Фред ничем не заняты в настоящую минуту. Не было смысла обсуждать детали предстоящей операции, пока я не знал, кто окажется в моем распоряжении. Поскольку номера телефонов у меня в голове, я предложил остановиться у аптеки и воспользоваться телефонной будкой. Но Рёдеру это не понравилось. Он сказал, что лучше будет позвонить из моего офиса, и поскольку я не возражал велел водителю ехать на Мэдисон-авеню. В это время, около одиннадцати, Мэдисон-авеню сравнительно опустело, и места для машин перед зданием, где размещался мой офис, было хоть отбавляй. Рёдор сообщил водителю, что мы вернёмся через час или больше, и мы ушли, оставив его в машине. В лифте при более ярком освещении складки на лице Рёдора выглядели не такими глубокими, и хотя он казался несколько моложе, чем в машине, в бороде и разглядел седые волоски. Он стоял, прикрыв глаза и, ссутулившись в углу кабины, пока лифт не остановился на десятом этаже, а потом вышел и последовал за мной к двери с номером 1019. Я открыл ключом дверь, впустил рёдора, включил свет, указал ему на кресло, уселся за стол, придвинул к себе телефонный аппарат и начал набирать номер. — Подождите минутку! — пробурчал рёдор. Я опустил трубку на рычажки посмотрел на него, впервые разглядев глаза, и вдруг явственно ощутил, как по спине у меня пробежал холодок. непонятно почему «Нельзя, чтобы нас подслушали!» — сказал он. «Насколько я могу быть уверен в этом?» «Вы имеете в виду микрофоны?» «Да». «О, с этим полный порядок!» «Лучше проверьте еще раз!» Я повиновался. Особых трудов мне это не стоило, поскольку комната была небольшая, а стены в основном голые. Тем не менее я тщательно облазил все углы и даже не поленился отодвинуть стол и посмотреть за ним. Когда я выпрямился, подняв с пола, покатившийся со стола карандаш, за спиной прозвучал голос рёдора. «Я вижу, ты прихватил мой словарь!» Уже совсем не гнусавый. Я развернулся и, остолбенев, уставился на него. «Глаза! Конечно же, глаза!» А если присмотреться, то и лоб, и уши. Я имел полное право таращиться на него хоть целый час, но не имел права ронять свое достоинство. Поэтому усилием воли я заставил себя перестать на него глазеть, обогнул стол, занял свое место, откинулся на спинку стула и заговорил, вложив в голос максимум безразличия. «Я узнал вас!» «Не говори так громко!» «Хорошо, я узнал вас с первого взгляда, но из-за чертова водителя не мог». Ха. У тебя даже ни малейшего подозрения не возникло!» «С вами бесполезно спорить», — пожал я плечами. «Что касается словаря, он мой. Вы подарили его мне на Рождество одиннадцать лет назад. Сколько вы теперь весите?» «Я похудел на сто семнадцать фунтов!» «Хотите знать, на кого вы похожи?» Он скорчил гримасу. С его-то бородой и морщинами для этого можно было и не предпринимать усилий. Но старые привычки бесследно не проходят, даже если их подавлять в течение нескольких месяцев. «Я знаю», — ответил он. «На Филиберта!» «Принцесса войского, который жил в шестнадцатом веке!» Он нетерпеливо махнул рукой. «Но это все может подождать до тех пор, пока мы не вернемся домой!» «Конечно!» — поддакнул я. «Что такое еще один год или два? Правда, теперь, когда я уже знаю, чего ждать, это будет не так занятно. Чем меня это привлекало, так это напряжением, думать и гадать». «Живы вы еще? Или померли? Пикник? Да и только!» «Ничего другого я от тебя и не ожидал!» — хмыкнул он. «Ты весь в этом! Но поскольку я давно решил, что не буду обращать внимание на твои выходки, то мне твое паясничание даже по душе! Впрочем, ты тоже давно решил, что не будешь обижаться на мои выходки. Пожмем мы, наконец, друг другу руки или нет?» Я встал из-за стола и шагнул к нему навстречу. Он тоже поднялся на ноги и ступил вперед. Когда мы подали друг другу руки, наши глаза встретились, и я постарался подольше не отводить взгляда, поскольку в противном случае пожимал бы руку незнакомцу, да еще и ужасно мерзкой наружности. Каждый из нас вернулся на свое место». Усаживаясь на стул, я обратился к нему со всей учтивостью, на которую был способен. — Вы уж извините, но время от времени я буду закрывать глаза или смотреть в сторону. Нужно время, чтобы к такому привыкнуть.